Глава 9. Конклюзии. Сейчас все растолкую, сам-то лишь вчера узнал. Семён Ульянович внимательно оглядел сыновей. Конклюзии заморские придумки, царь их возлюбил и свой дворец ими восхитил. Вот и Матвей Петрович всего же себе пожелал. Конклюзия, значит, суть картина, густой краской на грунтованном холсте писаная. размером в сажень, как образ здесь Иисуса. Семён Ульянович для наглядности показал руками, хотя его сыновья знали, каковы размеры икон диисусного Ди чина. Но главное, что и как изображенное есть. Для пояснения Семён Ульянович против воли скатывался на какую-то выспренную речь, но иначе у него не получалось. Сыновья молча слушали. Конклюзию пишут вроде канона древа. Помните, мы Алифили из Абалакской обители образ древа Исеева? Вот подобное же. Малюешь, значит, в красках на весь холст древесу, в ветвях его чаши цветочные, а в чашах всякие порсуны, чтобы на них люди делали то, чем прославлены. И вскрой письмом повествуется, кто сей муж и какой подвиг совершил. Хитрое дело, батюшка, с уважением сказал Леонтий. Ремезов хмыкнул. Семён Ульянович еще месяц назад отнес губернатору чертежи башни на взвозе и церкви на мысу и принялся ждать еще какое-нибудь задание. Вчера Матвей Петрович наконец-то вызвал его к себе. Ви же иконник, изограф, верно, спросил князь. Да, все могу, самоуверенно ответил Семён Ульянович. Мне в дом картины будут нужны. Ты и намолюй. А что за картины? заинтересовался Ремезов. Конклюзии про твою себищ, про всех воевод, про крестителей, про города. Словом, про все, что здесь случалось важного с Ермаковых времен». Те говорят о том, летопись написал. Выходит, историю знаешь. Гагарин показал Ремезову в печатной книге конклюзии с какими-то королями, и Ремезов понял, чего хочет губернатор. Потом Матвей Петрович потребовал сванте Инберга артельного шведских плотников. Со Свантием по мы посчитали простенки в трапезной, где будут висеть картины, и вышло 14 штук. сообщил сыновьям Семён Ульянович. 14 конклюзий, хороший заказ. Так что сыны, сейчас будем распределять, чего на какой картине изобразим. Сенька, бери перо. Надо бы на все старые великие дела припомнить. Слышь, отец, старт и дело великое, окликнулась Митрофановна. А за работу тебе заплатить князь князьцы обещал, или опять царю подарок будет от голожопиков?» У нас и на исходе две чети осталось, остался овес. Семён Ульянович сделал вид, что не слышит ехидства жены. Совет с сыновьями Семён Ульянович держал во дворе своего обширного подворья. Посреди двора поставили стол, и вокруг каждой на своей стороне сидели сыновья. По правую руку старший Леонтий, по левую руку Семён, второй сын. Она против Петька, хотя он был еще мальчишкой и право голоса не имел. Перед Семёном Ульяновичем лежала раскрытой большая и растрепанная служебная книга и сборник записей и черновиков его многочисленных чертежей. Семён младший приготовил листы бумаги и чернильницу, чтобы записывать. У Леонтия почерк был красивее, чем у Семёна, однако Леонтий слишком долго выводил буквицы полуустава. А Семён Ловче вел за ветушки и рощирки скорописи, Ему бы в дьяки. На дворе от крыльца мастерской, солидной избы на подклете, доскабына у углуба не была протянута веревка, и Ефимья Митрофанна с Машей, единственной дочерью Ремезовых, развешивала постиранное белье на просушку. Маша брала рубахи и порты из ушата и закидывала на веревку, Амбетрофановна расправляла и прихватывала раздвоенными щепочками. "Слабо отжала, Манюша", негромко сказала она. "Смотри, капает. С девушками отжимали матушка, сколько сил было". Варвара, жена Леонтия, сидела на лавочке у большого крыльца и сучила нить с клака шерстяной кудели, висевшего на расписной лопасти ручной прялки. Лопасть украсил Семён младший, он любил рисовать цветы и листь. Колёсная прялка у Варвары осталась в доме, слишком хлопотно было вытаскивать ее на улицу. Варвара привычно вытягивала нитку и поглядывала на детей. Танюшка, дочь Семёна, ползала в травке, что уцелела в углу двора, посредине плотно вытоптанного. Девочка только училась ходить и пыталась сама подняться на ноги. но падала на четвереньки. После смерти Алены, жены Семёна, Варвара заменила Танюшке мать. а Федюнька, младший сын Леонтия и Варвары, смотрел на собак, ухватившись за доски забора, ограждающего собачий загон, устроенный ремезовыми, по примеру ластяков. Оба мохнатых пса ремезовых, Кучум и Батый, лежали на солнечном пригреве на боку, одинаково вытянув лапы, словно померли от наслаждения. Федюнг присел и попытался сквозь щель дотянуться до хвоста батыя. Не трожь, строго сказала ему Варвара. Она была баба работящая и немногословна. А кому что делать поручь, батя? спросил Леонтий. К своему ремеслу и конника, и чертежника, а теперь изодчего Семён Ульянович пристроил всех сыновей, кроме третьего, Ивана. Ванька с женой уехал в Енисейск в городовые казаки и вернется ли домой, неведомо. Впрочем, рослого и сильного Леонтия тоже бывало сдергивали на службу, если тобольский воевода отправлял своих драгуну смирять вечно бунтующих башкирцев или отбивать набеги казахов на Слободу Верхнего Тобола или догонять какую-нибудь орду калмыков-джунгар, которые воровали скот. Леонич числился служилом в полку полковника Васьки Чередова. Ну, человека ж-то я сам нарисую, в своей руке верю, задумчиво сказал Семён Ульянович. А прочее Батька, дай мне воинов молевать, сразу попросил Петька. Петьки отцовские занятия были неинтересны: нимбы святых, чертежи городов, тфус, кукота. Вот походы воинские это здорово. Петька страдал, что у него такая кислая семья. Батька книжник, Сенька богомолец, только Ленька годился в родню, потому что сабле помахал даже вон щеку ему колмецкой копье порвал. Но и Ленька — тюфяк батьке в рот смотрит. Я без харей нарисую, лишь бы на мечах сражались, добавил Петька. Харя, это у тебя, Петька, гневно ответил Ремезов. А мы рисуем уже достойных, у которых лики благородные. Краски нам будешь тереть. Петька приуныл. Ему было 13 лет, и его тянуло на улицу. А мне, батюшка, да зелень рисовать, сказал Семён. По мне, ветви кудрявые, виноград, райские плоды, облака могу, птиц небесных Твоя воля, Сенька!» — кивнул Ремизев. Семён младший очень тосковал по Алёне, покойной жене. Алена умерла родами Танюшки. Ремизевы надеялись, что время утешит Сеню, но Сенья все никак не мог выйти из печали. Семён Ульянович опасался, что сын примет постриг и даже тайком сбегал в Знаменский монастырь попросить, чтобы Сеньку не принимали, если явится Настоятель укорил Семён Ульянович. "На меня-то особо не надейся, батя", виноват, — сказал Леонтий. "Сам знаешь, пером-то я хорошо, а красками мазать мимо цвета бесподобие получается. Вы с Сеней рисуете, а я письмена напишу, которые положено". "Будь по-твоему", согласился Ремезов. "Давайте про дело говорить". Семён Ульянович был по-юношески вдохновлен предстоящей большой работой. Перебрать в памяти самоцветную историю Сибири и запечатлеть ее красками на холстах, будто самому прожить еще один век. И день такой хороший, солнечный, и в синем небе сверкающие белое облако, словно взмах божьей кисти, и сыновья рядом, и на подворье мир и благополучие. Водворье было великовато для Ремезовых, ведь Семён Ульянович размерил его с расчетом на семьи Ваньки и Сеньки. Большущее избище, выстроенное брусом на две связи, зимнюю и летнюю, занимало всю правую сторону подворья. Ко двору изба была обращена крытым голубем на брёвнах выпусках, и широкая лестница будто приглашала в сень. Под помостом, гульбища в стене подклета, темнели двери хозяйственных комор. Левую сторону составляли амбары, баня и конюшня с коровником, над стойлами был надстроен сенавал. Семён Ульянович гордился своей рабочей избой, мастерской. Она выходила во двор торцом с высоким крылечком, а длинным задом выдвигалась из подворья в огород, что тянулся до мелкой и болотистой речки Тырковки. Проёмы между избой, мастерской и баней загораживали заборы с калитками, а от улицы по дворе ограждал мощный сибирский заплот из лежачих полубрёвин. Ворота у Ремезовых были на две створки, с тесовой палаткой, с киотом, с толстым закладным засовом, а сбоку имелась отдельная дверка на щеколде, чтобы не распахивать всё воротное. Прясло, ежели кто придёт, и в дверке было прорезано окошечко. По двору бродили куры, на поленнице топтался бренча копытцами козленок, в долблёной колоде поилки для скота плавали утята, стояла пустая телега, корячились козлы, чтобы пилить дрова, из чурбака торчал топор. Первую конклюзию про поход Ермака сделаем. Семён Ульянович даже разволновался, приступая к сочинению. Часть с него Сибирь началась. Пиши, Сеня. Одесную древо русских нарисуем ошуюю татар. У наших ясно порсуны Ермака, Ваньки кольца, Никиты Пана, Богдана Брязги. «Мещеряка надо, добавил Леонть. — «все ж последний атаман. И Матвея Мещеряка», — кивнул Семён Ульянович. У татар хана Кучума, храброго царевича Мамедскола, хитроумного Карачу. Давай, батюшка, и красавицу Сузге, Кучумовскую возлюбленную предложил Семён. Добрая девка была, честно погибла. Пиши и Сузге. Жениться сёмушке надо, тихо сказала Митрофановна Маше. Обе они издалека слушали разговор мужчин. А внизу нарисуем, как царь грозный и Георгий Победоносец излечик поливают древо Сибири, придумал Леонтий. Записывай, Сеня. — На ветвях, батюшка, я могу на русской стороне соколов изобразить, а на татарской стороне ползучих змей, не поднимая головы, сказал Семён. Записывай, добро. У Маши и Митрофанны закончилось белье в ушате. Отдохну я, Сварий. Митрофана подняла пустой ушац за ухо. А ты, манюш, сещик козленка с Поленьницы, он же всё рассыпется, зарник. Митрофановна пошла к Варварии, грузно присела на скамейку. Маша, убирая прядь волос под платок, направилась к Поленьниц. Мека-мека-мека, мека позвала на козленка, — Иди ко мне, дурачок. Вторую конклюзию нарисуем про сибирских иереев, рассуждал Ремезов. — Начнем с владыки Киприана. Он Ермаковым казакам поминовение установил. Потом Макарий, который злую коду покрестил, Нектария тоже надо, при нем в Абалаке Божья Матерь явилась, и митрополита Игнатий надо. Он мощи Семёна Верхотурского свидетельствовал. А Герасима архиепископ спросил Семён: "У него слава дурная, жесток был и родню на хлебные места сажал". Зато и кнапись. Ладно, в Знаменском монастыре спрошу, стоит ли Герасима Иерасиму решил Семён Ульянович. Иреем на ветви я голубиц и серафимов нарисую, записал Семён. Маша с козленком под мышкой подошла к Семёну Ульяновичу. Батька, ты меня обещал с девушками погулять отпустить. Какое гулять, марея? Сразу раздосадовался Ремезов, не желавший отвлекаться от конклюзий. Ты мне вчера поперечила, поперечила. Отцу родному зубы казала, казала. Теперь сиди на дворе ярохвостка по делам. Маша пылко покраснела от обиды, она всегда легко краснела. Она была белокожая, веснушечная, слегка рыжеватая, вся в разлёт и обликом и характером. характеромтоваца, а обликом в деда Митрофана. Да отпусти ты ее, батя, миролюбиво попросил Леонтий. Семён Ульянович шумно засопел, кипя негодованием. «Меньше суеты от нее, нам легче работать, усмехнулся Леонтий. Семён Ульянович всегда был придирчиво к строк с Машей. Таких отцов дочери обычно боятся, Но Маша любила батюшку, потому что для нее он был скорее дедом, а за отца ей стал старший брат Леонтий. Семён Ильич женился поздно, на четвертом десятке. Ефимьевна Митрофанна была моложе него почти на 15 лет. У них сразу родился Леонтий, потом Никита, но он умер младенчиком, потом Семён, он получился на 6 лет моложе ж Леонтия, потом Иван. А потом долгие 12 лет дети не заводились, и вдруг выскочила Машка, а за ней Питька. Петька и сделался отрадой для стареющих родителей, ненаглядным поскребышем. поскрёбышим. тогда было уже за 20, он женился на Варварии и вместе с ней присматривал за малой сестренкой, обделенной заботой отца и матушки. "Ладно, иди", буркнул Маша Семёну Ульянович. Маша выпустила козленка и прыснула со двора. Одну конклюзию про деда нашего надо нарисовать, предложил Леонтий, чтобы умилостивить отца. Как он кольчугу Ермака тайше облаю увозил. Одесную деда изобразим воеводу Хилкова дохилкова Ермака в панцире, вроде как он деда благословляет, а на другой стороне облая. Царевичи девлет гирея и Мурзубек-Маметок Кайдаулова, который панцирь хранил. Семён Ульянович сразу забыл обо всем. Молодец, Леонтий. А ты, Сеньк, в древе для деда нарисуй птицу сирена, а для Каламыкова черных воронов. Сорванцу Петьке нечем было пособить старшим братьям и батюшке. Он тихонько достал ножик и, пряча руки под столом, строгал из щепки сабельку для Лёшки, Леонтьевского сына. Семён Ульянович видел это, но не ругался. Он напряженно размышлял про конклюзии и про сибирь. Думаю, одну холстину надо посвятить основанию Тобольска. Конечно, письменного главу Данилу Челкова нарисовать, который на Лофейских горах построил из ладейного леса первый острог. Нарисовать хана Сейдика, который занял Искер, опустевший после ухода Ермаковцев и грозил Тобольску. Но Чулков заманил его в гости, взял в плен и отослал в Москву Нарисовать лагина и Дионисия первых иноков в Тобольска. Одного-тобольска мало, задумчиво сказал Семён. Надо и прочие древние города помянуть: Пелым, Тюмень, Тару, Сургут, Нарым. Тяжелые, кряжестые, свилеватые имена сибирских городов. Звучали так, словно у земли их вырвали под пыткой. Верно, сразу согласился Семён Рьянович на воеводам добавить атамана Тугарина Федорова, который пегую орду побил. Дверка у ворот открылась, и во двор влетели Лёшка и Ленька-младший, сыновья Леонтия. Восьмилетний Лёшка нес деревянные ведёрки с тяжелым уловом. А шестилетний Ленька у удочки: Батька, деда, мы щуку поймали, закричал Лёшка. Мы сисюку поймали тоже, крикнул беззубый Ленька. — Не горлань, одернула сыновей Варвара. Леонтий оглянулся. Лёшка ринулся было к нему, но Митрофана успел уцепить старшего внука за рубашку. Не мешай батьке с дедом, сказала она. Мне покажи добычу. Лёшка тотчас поставил ведро и плеща водой вытащил большую темно серебристую рыбину, увесисто бьющуюся в руках. Петька задергался за столом и вытянулся в струну, чтобы разглядеть щуку. Ух, какая здоровущая, притворно восхитилась Митрофана. Ты Лёньку в воде не топил? строго спросила Варвара. Да не топил я его, отбрыкнулся Лёшка. Я тозе его не топил. Гордо сообщил Лёнька. А Семён молча смотрел на дочку. Забытая всеми Танюшка подползла к заботу и, держась за бревно, сама медленно встала на ножки. Она стояла еще неуверенно, еще покачивалась. А Семён похлодел. Ему показалось, что над Танюшкой склоняется Алёна, невидимая и неосязаемая. Она все равно готова была подхватить девочку, если та вдруг начнет падать. Видит Бог. Это и было счастье, о котором просят люди. Но Ремезов старший не глядел ни на внуков, ни на сыновей. Он переворачивал толстые желтые листы своей служебной книги и вперебежку читал быстрые строки набросанные полууставом. В его воображении плыли суровые обветренные лица давно умерших или убитых воевод, землепроходцев и митрополитов. Он слышал свист якутских стрел набат бат лимского бунта и яростную пальбу Албазина, слышал треск рвущихся в бурю парусов на кочах Семёна Дежнёва и рев огнедышащих гор в Волоцкие Атласова. что грозно пылают у обрыва мира над прибоем Божьего океана. Там в дальних пределах Сибири, в полуночной непогоде чернеют бревенчатые башни заброшенной мангазеи, там в мокрой тундре, измерзлоты, задрав изогнутые бивни, тихо вытаивают косматые туши мамонтов. Там горы, там тигры, там степь, в которую монголы затоптали мертвого Чингиза. Там китайский Багдыхан во дворце за Великой стеной разит кривым мечом золотого дракона. Там черные шаманы взлетают к демонам в дыму жертвенных костров заклятого острова Альхон. За долгую жизнь Семён Ульянович уже привык, уже примирился с тем, что никому эти чудеса не любопытны. Его познание настоящая громада. Но по всем ее ходам и закоулкам он странствовал без спутников, и даже сыновья были рядом лишь по сыновнему долгу. Можно было насмерть отравиться горечью одиночества, но слишком прекрасен был мир, чтобы его покинуть. Семён Ильиныч перебирал в уме сокровенные имена и события этого мира, словно монеты и драгоценные камни в ларце. То были его личные богатства, его собственная несметная казна. Душа его млела и трепетала среди этих негасимых огней. Он мог навсегда оставить это волшебное самоцветие одному себе, как молитвенник одному себе оставляет горний свет открывшихся вершин. Но Семён Ульянович было мало уединенного созерцания. Он хотел показывать свои сокровища. Да что там показывать? Хотел изумлять ими, раздавать их, дарить. Они же были неразменными и неиссякаемыми. и чем больше отдаешь, тем больше имеешь.